Роман Шухевич. Идею я люблю сильнее тебя. Указом президента Украины Виктора Ющенко Роман Иосифович Шухевич получил золотую звезду Героя Украины даже раньше Бандеры. Бюст Герою поставили, правда не на родине, а в том месте, где его выследили и застрелили. Чекисты много лет искали главнокомандующего Украинской повстанческой армии Шухевича, псевдоним генерал-харунджий Тарас Чупринка. Со временем в служебных документах Шухевича стали именовать «Волком». В ориентировке второго управления НКГБ Украины от 12 декабря 1944 года говорилось, С 13 апреля 1944 года решением центрального провода ОУН Шухевич, сменив заместителя Степана бандеры Николая Лебедя, практически руководит бандеровским центральным проводом. На пост главнокомандующего УПА Шухевич был выдвинут в связи с тем, что он ведал всей военной работой ОУН, а командовавший до этого Лебедь, по мнению руководящих ОУНовских кругов, не обеспечил разворота операций в советском тылу. Шухевич сменил на посту командующего Дмитрия Кличковского. Кличковский получил под командование отряд УПА «Север». 12 февраля 1946 года он вместе с телохранителями напоролся на оперативно-войсковую группу, отказался сдаться и был убит в перестрелке. Роман Шухевич вошел в бюро провода ОУН, состоявшего из трех человек а летом 1944 года возглавил еще и Украинский главный освободительный совет — объединение всех националистических организаций. Агентура по крупицам собирала сведения о романе Шухевича. По своим личным качествам Шухевич, вспоминал хорошо знавший его человек, честолюбив, требователен, но наряду с этим старается вести себя по-приятельски, не любит, когда ему противоречат, отдается влиянию других людей и имеет привычку не высказывать своего мнения до тех пор пока не выскажутся другие люди роман шухевич родился 7 декабря 1907 года его отец иосиф вальдемарович владимирович шухевич был во львове заметным адвокатом затем стал судьей вместе с женой евгией николаевной он жил на улице косонерского дом номер 18 а. В гимназии Роман увлекался спортом, отлично плавал и бегал. Поступил на инженерно-строительный факультет Львовского политехнического института. Параллельно учился в музыкальном институте по классу фортепиано. Они даже концертировали вместе с братом. Юрий Шухевич пел, Роман аккомпанировал. Активно участвовал в украинском национальном движении, руководил спортивным клубом и постепенно втянулся подпольную работу. В 1925 году вступил в Украинскую военную организацию, созданную полковником Евгеном Коновальцем, затем присоединился к Организации украинских националистов. В 1932 году Шухевича в первый раз арестовали. Польская полиция подозревала его в соучастии в налете членов ОУН на почту с целью добыть деньги для борьбы. Его продержали пару месяцев, но доказательств не нашли и потому отпустили. Он сдал выпускные экзамены, но получить диплом не успел. За участие в убийстве министра внутренних дел Польши был отправлен в концлагерь в Березе-Картузской. В 1935 году на суде во Львове его приговорили к четырем годам заключения. Жена на свидании в тюрьме умоляла его оставить политику, иначе он погубит ее и сына». «Ничего не могу поделать», — ответил Шухевич. «Идею я люблю сильнее тебя и сына». Он отсидел два года. Его выпустили по амнистии в 1937 году. Он открыл первое на Украине рекламное агентство. А осенью 1938 года ринулся в Подкарпатскую Русь, которую галичане называют «Карпатской Украиной». Здесь вспыхнуло восстание. Украинцы рассчитывали обрести независимость. Поручик Шухевич принял участие в создании вооруженных сил никем не признанной республики, служил в Генеральном штабе Национальной обороны Карпатской Украины. Бандера писал после войны. Шухевич всей душой отдался строительству независимой государственной жизни Карпатской Украины, прежде всего укреплению ее, путем создания преданных национальных кадров и военной силы молодой державы. Он хорошо понимал, что борьба украинского народа за государственную независимость и соборность едина и неделима. Какой бы это ни был фронт, против какого врага и в какой политической ситуации, это часть общей борьбы украинской нации за свои права, волю и правду. Восстание подавила Венгрия, которая с благословения Адольфа Гитлера прибрала эту территорию себе. После оккупации немцами Польши Роман Шухевич обосновался в Кракове, вступил в созданный Абвером легион Нахтигаль. Он стал заметной фигурой в националистическом движении. На Украине арестовали его сестру Наталью Иосифовну Шухевич, студентку первого курса медицинского института. 7 сентября 1940 года оперуполномоченный 3-го отделения 2-го отдела, отдела Львовского областного управления лейтенант госбезопасности Воронков подписал постановление на арест. Наталья Шухевич являлась активной участницей Организации украинских националистов ОУН. По заданию организации Шухевич являлась хозяйкой явочной квартиры для курьеров Закордонного центра ОУН. 4 декабря 1940 года на допросе наталья шухевич рассказала мой отец во время существования польши был судьей а позже стал пенсионером один мой брат юрий шухевич служит певцом во львовском радиокомитете второй мой брат роман шухевич в тридцать году уехал в данцик и после того я его не видела не знаю где он сейчас проживает 5 декабря следственная часть управления НКВД передала ее дело в областной суд. Ее судьба решалась на процессе над обвиненными в антисоветской и националистической деятельности западными украинцами. Наталье Ишухевич дали 10 лет. В списке расстрелянных врагов народа в период военных действий на территории Украинской ССР под номером 367 значится Шухевич Юрий Иосифович, арестованный 1 марта 1941 года. На территории генерал-губернаторства Роман Шухевич присоединился к Степану Бандере. Шухевич всегда будет предан Бандере. Соратники Бандеры уверились, что именно он олицетворяет недостающие инертному украинскому обществу энергию и динамизм, и шли по его приказу на смерть. Первая ориентировка по розыску Шухевича датирована 1944 годом. В марте 1944 года начальником Львовского управления госбезопасности прислали полковника Константина Сидоровича Волошенко. Он окончил три класса приходской школы и три курса городского училища в Вольске, Саратовская область. Работал в родном городе в Потребительском союзе, откуда был приглашен в органы войну провел в далеком Алтайском крае. 3 сентября 1944 года полковник Волошенко инструктировал райотделы. По агентурным данным в районах Львовской области скрывается кадровый оуновец, член Центрального провода ОУН, руководитель по подготовке кадров в упа Шухевич Роман, около 37 лет, имеет жену и двоих детей, других установочных данных не добыто. Примите активные меры к розыску и задержанию Шухевича. Для этого опросите всю проверенную авторитетную агентуру и направьте на установку его связей и возможного места прибытия. В случае обнаружения Шухевича с максимальной осторожностью проведите негласную съемку и немедленно сообщите во второй отдел УНКГБ. Украинская повстанческая армия действовала очень активно, И Шухевича искал весь чекистский аппарат. 20 октября 1944 года начальник 4 -го управления НКГБ ОССР подполковник госбезопасности Иван Данилович Сидоров обратился к начальнику Львовского управления. Просим срочно произвести тщательную установку всех родственных связей Шухевича, проживающих на территории Львовской области и в городе Львове, Одновременно просим через имеющиеся агентурные возможности выявить все дружественные и деловые его связи, обратив серьезное внимание на контингент лиц, учившихся в Львовском политехническом институте в период 1932-1934 годов. На всех лиц, являющихся связями Шухевича, соберите максимум характеризующих данных, а также ваши соображения – о возможностях оперативного использования кого-либо из них для разработки и специальных мероприятий по делу Шухевича Р.И. В связи с особой важностью проведения мероприятий по делу, с исполнением просим не задерживать. Жену Шухевича обнаружили в Драгобыче. 19 июля 1945 года начальник управления НКГБ Драгобыческой области полковник госбезопасности Владимир Федорович Май Струк, утвердил составленное его подчиненными во втором отделе постановление на арест. Шухевич Березинская Наталья Романовна, 1910 года рождения, образование среднее, дочь священника, проживающая в селе Биличи старосамборского района, поддерживает деловые отношения с видными украинскими националистами, также подозревается в принадлежности к организации украинских националистов. С 20 по 24 июля 1945 года жену Шухевича активно допрашивали. Наталья Березинская знала романа Шухевича с детства. В 1930 году они поженились совсем молодыми. В 1933 году родился сын Юрий. Наталья рассказала то, что и так было известно. Летом 1938 года Шухевич, выпущенный из тюрьмы, уехал в Закарпатскую Украину, где вспыхнуло восстание украинцев под руководством Августина Волошина против Венгрии, который отошел этот край. Восстание быстро подавили, и Шухевич перебрался в Польшу. В конце 1939 года Наталья поехала в Краков, ей помогли нелегально перебраться через границу и нашла там мужа. На следующий год родилась дочь Мария, Шухевич вступил в батальон «Нахтигаль» и получил звание сотника. «Роман часто куда-то уезжал», — рассказывала Наталья Березинская. «Не бывало его дома по две недели. Никогда я его не спрашивала, куда и зачем он выезжал, так как я знала, что он не ответит. В мае 41-го Шухевича послали в Германию для прохождения военной подготовки. И с тех пор я его не видела до января 42-го». Оба батальона, Нахтигаль и Роланд, в середине октября 1941 года объединили и отправили на переподготовку во Франкфурт на Одере. Полгода обучали тактике антипартизанских действий. В сентябре 1941 года вслед за мужем Наталья с детьми вернулась в оккупированный Львов. Городская управа поселила ее в квартире номер 9 по улице Михальского, дом номер 11А. По приказу немецкого командования Роман убыл с легионом в Германию, прошел 7-месячные курсы и был отправлен в Белоруссию для борьбы с партизанами. В начале 43-го немцы отозвали украинский легион во Львов и разоружили. Шухевич в январе пришел ко мне на квартиру, пробыл не более 10 минут и ушел. Потом я узнала, что он не подчинился приказу немецкого командования и скрылся. дело было так Из Нахтигаля и Роланда немцы сформировали полицейский батальон и переправили в Белоруссию, где не могли справиться с партизанским движением. 201-м полицейским батальоном командовал бывший майор польской армии Евген Побегущий. Роман Шухевич командовал первой сотней. Ни Шухевичу, ни его единомышленникам не нравилась опасная служба далеко от родных мест. Немцы батальон расформировали. Рядовых распустили. Офицеров задержали, но Шухевич ушел в подполье. Немцы его искали. В квартиру Шухевичей на улице Михальского пришли трое. Немецкий офицер в форме и двое в штатском. Провели обыск, забрали фотографии Шухевича. Потом двое ушли, один остался. Вдруг Шухевич пожелает навестить жену. А на следующий день Наталью доставили в тюрьму на улицу Ланского. На допросе требовали сказать, где скрывается ее муж. Объяснили, она заложница, ее будут держать, пока он не объявится. Но Шухевича так и не дождались. Потому через два месяца отпустили. Ее отец, бывший сельский уняцкий священник Роман Иванович Березинский, умер в марте 41-го. Мать Осипа Осиповна жила с дочкой и внуками. «В сорок втором году я получала продукты для себя и детей, положенные семье немецкого военнослужащего», — рассказала Наталья. По моему заявлению, немецкие власти вычли из жалования Шухевича еще и три тысячи польских злотых на воспитание детей, но после ухода Шухевича из немецкой армии меня продуктов лишили. Они с мужем встречались тайно. Сначала на Лычаковском кладбище, потом у зубного врача, И, наконец, на квартире, где тайно поселился, Роман Шухевич. Он давал ей деньги на жизнь. Когда немцы отступали, она хотела уехать с детьми куда-нибудь на запад. Муж отсоветовал. «Запросто можно попасть в немецкий лагерь и погибнуть, а здесь среди своих. Спокойнее». В конце июня 1944 года Роман Шухевич предложил ей укрыться в селе Бусависко, где жил его друг Зенон Гнатейко. Тот приехал за Натальей и детьми на грузовике. Шухевич присылал ей деньги в злотых, потом в рублях, а также теплые вещи на зиму. «Последняя встреча у нас была в июле 44-го», рассказала Наталья на допросе. «Он на автомашине проезжал село Бусависка, сделал остановку и зашел ко мне на квартиру, чтобы увидеть детей. На рассвете уехал». «Я рассказала Роману, что в 43-м году в Львовском суде уже оформила развод с ним, просила, чтобы он оставил деньги на воспитание детей. Роман, ничего не сказав о разводе, дал мне 300 злотых. Развелась, — объяснила она, — потому что опасно носить фамилию Шухевич. Чекисты ей не поверили. И после новых допросов Наталья призналась, что все было не так, как она рассказывала. Она вовсе не порвала с мужем. Все рассказанное ею — Заранее продуманная история. В декабре 1944 года поехала в дальнее село навстречу с Романом. В доме, куда меня привели, никто не жил. В одной из комнат размещалась кухня. Там две девушки готовили пищу. Вечером появился Роман, вооруженный пистолетом и автоматом в сопровождении пяти или шести вооруженных людей, которые охраняли дом во время нашей беседы. Пробыв со мною около трех часов, Роман снова ушел в лес. На другой день мне привели параконную подводу, нагруженную продуктами, три мешка муки, четыре или пять килограммов меда, свиная туша и еще что-то. Не помню. В марте 1945 года ей изготовили поддельный паспорт на фамилию Березинской. Во время обыска его не нашли он был предусмотрительно спрятан в сумке под подкладкой. Она попросилась в туалет и там разорвала опасный документ. Нарком госбезопасности Украины Савченко разослал своим подчиненным словесный портрет Шухевича. Блондин, лицо овальное, к подбородку суженное, черты лица острые, глаза темные, проницательные, нос с горбинкой, губы тонкие, всегда сжатые, голос грубый, «Волосы зачесывает назад. Военная выправка. Широкоплечий». Заместитель наркома внутренних дел генерал-лейтенант Тимофей Амбросевич Строкач, бывший пограничник и партизан, по своей линии разослал фотокарточку Романа Шухевича и иной вариант словесного портрета. «Среднего роста. Лицо худощавое, конусообразное, продолговатое. Блондин. Волосы рыжеватые, волнистые, короткие. Зачесывает назад». Глаза светлые, нос длинный, острый, уши большие, оттопыренные. Обычно одет в гражданскую одежду, маскируясь под местного жителя. Скрывается в сельской местности, в хорошо оборудованных убежищах с небольшой группой личной охраны 5-7 человек, в том числе одна-две женщины. О получении хотя бы малейших данных о месте нахождения Шухевича немедленно сообщать в Управлении по борьбе с бандитизмом НКВД ссср хрущев в сентябре 1946 года негодовал тут говорят что банды разбиты что у них нет связи и каждый действует на свою ответственность это неправильно бандиты сохранили свой провод шухевич здесь и руководит бандами это позор что шухевич живет со дня освобождения западных областей и издевается над нашими чекистами а мы не можем до сих пор поймать Шухевича, скрутить руки ему и его друзьям.